Глава двадцать пятая. Планы. Даниэль. Войдя в свою комнату, я на мгновение застыл у порога, умелившись представшей передо мной картиной. Кристина спала на краю кровати, вместо подушки пристроив голову на коленях отца, а он ласково гладил ее, как меня когда-то. Детские воспоминания нахлынули с особой силой, заставив сердце сжаться от щемящей нежности и светлой тоски. Я уже давно не видел своего родителя таким расслабленным и умиротворённым. После смерти мамы в его глазах застыла тень боли и одиночества, но теперь он словно светился изнутри. Если Кристина подарит ему внука или внучку, он будет самым счастливым эльфом на Миранде. После меня, разумеется. У отца с матерью была большая разница в возрасте. Она была старше его на пять тысяч лет. Когда она начала слабеть на пороге перехода за грань, Ее убитое горем трое мужей нашли в далекой глубинке молодого целителя по имени Рейнеэль, и он согласился продлить дни ее жизни, делясь с ней энергией день за днем. Отец рассказывал, что влюбился в маму с первого взгляда. Внешне она оставалась молодой и очень красивой до самой смерти. Благодаря ему она прожила еще пятьсот лет. Уже через месяц после знакомства она приняла его четвертым мужем и даже смогла подарить ему наследника – «Меня». Он души во мне не чаял, научил всему, что знал сам. Маму я помню плохо, она умерла, когда мне было девять. Тихо скончалась во сне. Поначалу отец был безутешен, но со временем смирился с этим горем и даже смог сделать карьеру во дворце, став первым советником императора. А я, как его сын, получил множество привилегий. Моё будущее оказалось простым и светлым. Государственная служба во благо страны, женитьба на Вейсанте, которую мне, как аристократу из высшего общества, обязательно выделит император. Одним словом – идиллия. Но едва я достиг совершеннолетия, Тентуриан пригласил меня принять участие в охоте, желая в неформальной обстановке познакомиться с сыном своего советника, присмотреться к нему, чтобы дать должность во дворце. А я его чуть не убил. Запнулся в лесу за корягу и рефлекторно нажал на спусковой крючок арбалета – Стрела просвестила в миллиметре от виска императора и вонзилась в дерево рядом с его головой. Пока у меня медленно отвисала челюсть, лицо императора пошло пунцовыми пятнами, и вся моя жизнь принеслась перед глазами. Я решил что все, сейчас состоится казнь за покушение на монарха. Но к ногам императора неожиданно рухнула криданга пронзенная моей стрелой. Эта ядовитая змея замаскировалась под кору дерева и готовилась атаковать тентуриана. От ее укуса умирают даже драконы. Так что меня приговорили к смертной казни за попытку убить императора и тут же помиловали за то, что я его спас. И вместо каторги отправили на пожизненную службу в реньонском гарнизоне, назначив его легардом. И всё. С мечтами о семье, жене и детях пришлось попрощаться. Много лет это казалось несбыточной сказкой. Но сегодня всё изменилось. «Надеюсь, вы не убили брата императора и монарха соседней страны?» встрепенулся отец, заметив меня. «Нет, его забрали лавлен и Десять Северян», – успокоил я его. «Кот их привёл». «Однако, а что с Дейроном? Выжил?» – тихо спросил он. «Да, но у него все кости преломаны, и правое крыло болтается на куске кожи. Сильно ему, конечно, досталось», – признал я. «Мы с Таем отнесли его к лекарем Тайлерис сейчас с ним». «Думаю, я смогу его исцелить», – кивнул отец. «А тебе ещё предстоит консумация брака» отметил он. «До рассвета осталось два часа. Ты должен успеть. Иди, прими душ, а я пока еще посижу с Кристиной», – распорядился он. Коротко ему поклонившись, я ринулся в ванную комнату. Император Димитриан Скинув с себя мокрую одежду и попутно мысленно обругав кота с слопамятной скотиной, и обнаженным нырнул под одеяло и глубоко вздохнул. Все же надо как-то наградить это животное, ведь оно мне реально жизнь спасло. Мой ключик разбудил древнюю эльфийскую магию в своем муже, и я прекрасно понимаю, как ему от этого крышу снесло. Сам прошел через подобное. Даже если бы он захотел, не смог бы остановиться, когда ярость и ревность застилают глаза. Да еще и бешеный тигр на мою голову, то есть шею. Так что вмешательство кота и появление Лавлина было весьма кстати. Представляю, с каким выражением лица боевой эльфы-обродень приведут ко мне Кристину с просьбой её исцелить. Точнее, заняться любовью, чтобы избавить её от боли и неминуемой смерти. Она же человек, и её тело не приспособлено для такой мощи. И только я, как вторая половина ключа, могу стабилизировать её энергетические потоки и забирать на себя излишки магии. Сейчас она тратит свои силы хаотично, подсознательно стараясь уравновесить магический фон, Но скоро этого будет недостаточно. Сколько бы она ни расходовала энергии ключа, справиться с артефактом самостоятельно она не сможет. И рано или поздно она окажется в моей постели. Я вспомнил наш поцелуй. Ее ягодно-сладкие манящие губы, персиковые щечки, карамельный запах и чуть не застонал от нахлынувшей волны возбуждения. «Моя Вейсанта!» «Надо будет все же поговорить с братом, чтобы он позволил мне жениться на ней». «Обязательно посоветую славленным, что лучше всего задействовать – уговоры, мольбы, угрозы, посулить половину Северной Империи или шантажировать големами. Или все сразу. Мне ведь самому теперь не будет покоя, пока она не со мной». Перед мысленным взором вдруг промелькнул ее взгляд, полный удивления, и вспомнились ее слова. «Ты уж прости, но твое усыновление в мои планы не входит. Ты себя в зеркале видел? Без обид, сначала подрасти». В душе снова всколыхнулась обида, смешанная с тихой яростью. «Что мне сделать, чтобы она воспринимала меня всерьез? Я же не виноват, что золотые драконы сохраняют юношеский вид почти до тысячи лет. Генетика у нас такая. Но ведь внешность обманчива, и моя сила и опыт всегда со мной. Надо что-то придумать, чтобы запустить ускоренный процесс своего взросления. Может, моя сила ключа мне в этом поможет? В следующий раз, когда Кристина посмотрит на меня... «Я хочу видеть в ее глазах не смущение, а желание». Даниэль. Приняв душ со скоростью бешеной белки, я накинул халат, сунул ноги в сандалии и примчался назад к жене. Ее голова все так же мило покоилась на коленях отца, и я невольно улыбнулся. Отец, ободряющий мне кивнул и поднялся с кровати, подхватив Кристину на руки так аккуратно, что она даже не проснулась. Трепетно, словно самую большую драгоценность на свете, Он передал её мне, и я с наслаждением прижал к себе тёплое родное тельце. «Не думаю, что она сможет расслабиться на этой кровати. То, что на ней произошло, смущает её и выбивает из равновесия», – тихо отметил отец. «Советую для консумации занять постель Тайлериса. Кристина уже была с ним, и, улавливая его запах, будет чувствовать себя в безопасности». «Хорошо», – кивнул я, понимая его правоту». «Меня срочно вызывают во дворец, Даниэль. Кольцо с артефактом связи почти раскалилось. Сначала я исцелю Дейрона, потом отправлюсь к Императору. Я догадываюсь, зачем он требует меня к себе посреди ночи. Обеспокоенно посмотрел он на мою малышку, и я ощутил, как кровь отхлынула от лица. «Не волнуйся, сын, все будет в порядке». Ободряюще заверил он меня, и очертания его фигуры скрылись в серебристом портале.